Прекрасно. Я вас подвезу. Можно? Сразу после Нового года на заводе случилось такое. А началось всё с утра. В кабинете у меня сидел председатель крупнейшего в области колхоза Иван Семёнович Васин. С Васиным я познакомился на совещании в Горкоме партии. Он сделал заводу самый большой заказ на производство деталей жилых домов для колхозников. У него идея построить своим колхозникам настоящий посёлок городского типа опять. Так на мой в кабинете уйти. Да что ж ты такое? Телефон как с ума сошёл. Да не бери ты трубку, пошли. Максим Константинович, возьмите трубку. Это Бутафоров. Слушаю. Здравствуй. Сегодня городское совещание руководителей промышленности и транспорта. Тебе надо быть и выступить. Да не могу я сегодня. Совещание Максим, исключительно важное нужно выступить. Очень коротко скажешь. У меня в кабинете сидит Вася, мы сию минуту отправляемся в дальнюю бригаду, где из наших железобетонных панелей и блоков собирают жилые дома для колхозников. Прораб уже ждет нас. Вот эту поездку ты можешь перенести, а совещание не соглашайся. Если б я знал заранее другое дело. Словом, от твоего завода кто-то должен быть на совещании и выступить. Архипов, может? Ну, хорошо, пусть Архипов. Что-то ты не заходил ко мне давненько. Да, все некогда. И с Новым годом не поздравил. О, в этом виноват. Но в конце недели я обязательно загляну к тебе. Ну, пошли наконец. Ну, узнаешь. Всё, всё, не беру, всё. Максим Константинович, от из министерства, начальник отдела Дроздов. Ну. Слушаю. Здравствуйте, Алексей Тихонович. Здравствуйте. Я по поводу проекта, что вы меня оставили месяц назад. Да? И что же? Ну что ж, проект интересный. Очень интересный, но совершенно бесполезный. Ну уж и бесполезный. А кто же согласится изменять установленные стандарты, а? Заводы выпускают продукцию, заказчики довольны. Так к чему все эти излишние премудрости, которые грозят анархии всему производству? Так уж и анархии. Слушайте, вы представляете себе вы? И этот ваш любомудров. Что такое изменить государственный стандарт? Ведь нам заказывают не один дом, не два, а сотни, тысячи. И если каждый дом будет отличаться от другого, и его станут собирать из разных нетиповых деталей, то это все в 10-тера удорожит продукцию, и заказчики пошлют нас ко всем чертям. Так что наша задача удешевлять строительство новых помещений. А вы мне тут предлагаете черт знает что. Ну, я так и думал. Что думал? Что думал? Я вот показал проект нескольким директорам заводов железобетонных конструкций, и он никого из них всерьез не заинтересовал. Ха, ну и понятно, кто же враг самому себе. Понятно. Чертежи только пришлите, пожалуйста, обратно. Хорошо, вышлю. Да. Судя по всему, Любамутров способный конструктор, так что не мешало бы за инициативу отметить его как-нибудь, ну, премию дать, что ли, там. Я рад от вас это слышать. Рад. Чувствую, что вы сами задеты за живое этим проектом. Ну что ж. Тут даже я, начальник отдела министерства, не в силах что-либо изменять. Ладно. На заводе у вас все как будто в порядке, план выполняете, даже перевыполняете помаленьку, так что вот так и держать. В конце квартала ждем сведений. До свидания. До свидания, Алексей Тихонович. Давай шапку в охапку и ходу, пока не зазвонил опять. На, пошли. Захватим тропинную ливровый. Не возражаю. Мы ехали через город в сторону Новосокольнического шоссе. И что это, Максим, никак недовольный? Сказал бы спасибо, что я тебя вытащил из кабинета на свежий воздух. Да. Я и радуюсь. О. парники наши проели такой урожай лука поспел. Да. Разбогатеешь еще больше. И так уж твой рассвет считается богатейшим в области. Это точно. А ведь когда-то здесь был маленький паршинешки колхозишко. Э, председатель. Чего? Ты герой? О. не зря тебе присвоили герой. Будете нахваливать. Он ферма. Видишь? Вот, вот, вот.